Павлик, сейчас же вставайте, ну. Павлик, вставайте, ну. Ну, будьте мужчиной. Я вас не брошу. Ах, Ванечка, Ванечка. По РСФСР бегать не полагается. Что же... Još u nekom